Господи, кто стучит? Это я, Гэс. Не бойтесь открыть. Я жалею о том, что произошло. Послушайте, если вы действительно раскаиваетесь, то скажете мне то же самое, только завтра утром. Я клянусь вам. Вы можете мне поверить, я стыжусь себя. Я готов сделать все, что угодно, только чтобы иметь возможность немедленно пожать вашу руку. О, Господи. Я решил, что сопротивляться будет напрасной жестокостью, однако, не выпуская револьвера из рук, я стал на пороге и открыл дверь. Держите его! Фу! Кажется, я имел глупость вам поверить. Поднимите револьвер! Я был обезоружен и притиснут к стене. Вы меня ударили. Вы всё время оскорбляли меня. Вы сели мне на шею, а теперь пытались убить меня. Вы немедленно покинете судно. не головой вниз. Я не так жесток, как болтают обо мне разные дураки. Вам дадут шлюпку и весла. Но я больше не хочу видеть вас здесь. Вы засеваете убийство, но помните, что до догона никак не более ста мили. Если я попаду на берег, вы дадите... Ответ суду сколько угодно за такое редкое удовольствие я согласен заплатить головой вспомните однако при каких странных обстоятельствах вы появились на корабле этому есть свидетели покинуть бегущую по волнам тайна в вашем духе этому тоже будут свидетели Ах, подлец. подлец давай шлюпку И вот теперь я сидел в шлюпке и смотрел, как удаляются огни корабля. Полный мрак окружал меня. Я вставил весла, но продолжал неподвижно сидеть. Держи, я... стой, стой, стой. Это мое дело, капитан Гесс. Довольно, что я так хочу. Эй, вы на шлюпке! Забирайте ее! Не знаю, как он это проделал. <смех> <смех> Эй, вы на шлюпке! Я не удостоил его ответа. Эй! Ну, скажите ему сами, что подыри? Гарвей! Подайте шлюпку к трапу! Я еду с вами! Ничего не понимаю я между тем сообразил, что, судя по голосу, это не могла быть женщина из компании Гэза. Я не колебался, так как предпочесть шлюпку безопасному кораблю, возможно, лишь в невыносимых, может быть, угрожающих для жизни человека условиях. Я подал шлюпку и ухватился за трамп. Забирайте вашу подругу! Вы, я вижу, ловкач! Осторожно, я прошу вас, осторожно! если я понял, как он ухитрился это проделать. Плывите куда хотите. Я от души желаю вам накормить акул. Убийца, ты еще ответишь за эту двойную гнусность. Я желаю тебе как можно скорее получить пулю в лоб. Он получит пулю. Я вздрогнул. Её появление начинало меня мучить. Прочь от корабля! Я толкнулся и нас отнесло волной. Я надеялся, что приключение окончится всё же благополучно. Но больше всего меня занимал теперь вопрос. Кто и почему сел со мной в эту шлюпку? Что вы теперь чувствуете, Гарвий? вы меня знаете? Я знаю, как вас зовут. Скажу вам и свое имя. Фрейзи Грант. Фрейзи Грант. Скорее мне следовало бы спросить вас, как чувствуете вы себя в этой проклятой шлюпке посреди океана. Вы знаете, я был потрясён Я вас не видел на корабле. Позволительно ли мне думать, что вас там удержали насильно? «Насильно? <смех> О, нет-нет! Никто никогда не мог удержать меня насильно, где бы то ни было. Разве вы не слышали, что кричали вам с палубы? Они считают вас хитрецом, который спрятал меня в трюме или еще где-нибудь, и поняли так, что я не хочу бросить вас одного». Я не могу знать что-нибудь о вас, Фрэзи, против вашей воли. Если вы захотите, если это возможно, вы мне расскажете. Это неизбежно, Гарви. Но только подождем, хорошо? А сейчас вы, конечно, хотели бы увидеть, кто эта непрошенная сидит с вами. Она перегнулась назад... и вынула из кормового камбуза фонарь, в котором была свеча, поставил его между нами и сбросила покрывало. О, я никогда не забуду ее внезапную красоту! Вокруг нее стоял отсвет теряясь среди перекатов волн. Правильное, почти круглое лицо с красивой нежной улыбкой было полно прелестной нервной игры. Но в ее черных глазах стояла неподвижная точка, Ружевное платье, оттенка слоновой кости, Открытые гибкие плечи, Маленькая нога в золотой туфельке. Казалось, не среди опасности морской ночи, А в дальнем углу царского дворца Присела, устав от музыки и толпы. Это удивительная фигура. Я смотрел, слыша стук своего сердца. Вдруг меня охватил страх. Не бойтесь, Гарви. Я вас оставлю, а вы слушайте, что скажу. Голос ее изменился, он стал мне знаком. И я вспомнил, когда слышал его. Как станет светать... Держите на юг и гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмёт вас на борт. Судно идёт в гильгью, и как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами Кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Бича Сенниэль? О, да. И вы встретите её. Но помните, что ей нельзя сказать обо мне. Я была с вами потому, чтобы вам не было жутко и одиноко А теперь я вас оставлю. Но волны, одни волны кругом. Она встала и положила руку на мою голову. Как мрама в луче сверкала ее рука. Одни волны, и среди них один остров. Он сияет все дальше, все ярче. Я тороплюсь, я спешу, я увижу его с рассвета. собираете свой венок? Не скучно ли вам на темной дороге? Что мне сказать вам? Вы здесь. Это и есть мой ответ. Где остров, о котором вы говорите? Почему вы одна? Что вам угрожает? Что хранит вас? Об этом говорить нельзя? Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу. Прощайте! Фрези! Фрези Гранд! Назад! Она была на воде. Ее медленно относила волной. Прощайте! Видишь, что я смотрю, Она кивнула и улыбнулась. Уже не совсем ясно я видел, как быстро и легко она бежит прочь, совсем как девушка в темной огромной зале.